«За Заздрение. Заздрение. Марченко в замешательстве покачал головой. Я в порядке. Любой из вас, погошников, под стол упадёт, а я на ногах держаться буду. Ничего я не забыл. Да я не об этом, поправил Карпов. Выпьем за заздрение плана и похороним его, хорошо? Заврору за ладно похороним. А мысль все таки была чертовски хороша. Они забили. Карпов опять наполнил рюмки. Пошли всех к чертям. Стилби, этого академика Крылова? за сраница. Забудем их всех. Карпов проковылял к машине, когда было уже за полночь. По Тоддян прислонился к дереву, сунул два пальца в рот и сторк все, что можно было, снег, ловя ртом обжигающий ночной воздух. Это помогло. Но до своей дачи он добрался все же с огромным трудом. Помял Танелбантер сильно поцарапал дверь. Людмила встретила его в халате, она еще не спала, уложила в постель и, ужасом думая, как он ехал по Москве такой пьяный. Утром в субботу Джон Престон съездил в Тонбридж за сыном Томми. Мальчик не умолквы ни на минуту, рассказывал только что прошедшей четверти, расписывал достоинства своих лучших друзей и недостатки тех, кого недолюбливал. Так бывало всегда, когда его забирал отец. Онжил сундучок с вещами и ранец в багажник. Джон Престон и Томми отправились в Лондон. Для отца эта поездка была истинным наслаждением. Он упомянул кое о чем из запланированного на неделю, которую они проведут вместе, и с радостью заметил одобрение сына. Лицо мальчика вытянулось лишь когда отец напомнил, что через неделю сыну предстоит вернуться в огромные фишнигель заврояние найфлауэр квартиру с множеством бесценных и необычайных круглых вещей. Там вместе с любовником фабрикантом бильярд жила его мать Джулия. Фабрикан годился Томми в деды, и по мнению Престона, стоило мальчику что-нибудь и разбить, как в доме воцарялась ледяная атмосфера. "Пап", сказал Томми, когда они переезжали мост в Оксхолл. "Почему мне нельзя переехать к тебе насовсем?" Престен вздохнул. Не так-то просто объяснить двенадцатилетнему мальчугану, что такое неудавшийся брак и каковы его последствия. "Потому", ответил он, осторожно подбирая слова, "что твоя мама вообще-то не замужем за арчи. Начни я настаивать на разводе с ней, она потребует от меня деньги. Они называются алименты". На лезер платы на них не хватит. Во всяком случае на то, чтобы и тебя с мамой прокормить и твое обучение платить. И суд, скорее всего решит, что тебе лучше жить с ней, а не со мной. Тогда мы будем видеться еще реже, чем сейчас. "Не думал я, что дело в деньгах", с грустью сказал мальчик. "В жизни почти все в них упирается". Такова горькая правда. Если бы я обеспечивал семью лучше, мы с мамой, возможно, и не разошлись бы. Сначала я был простым офицером, но даже когда перешел из армии в министерство внутренних дел, моей зарплаты все равно не хватало. «А чем ты занимаешься у себя на работе?" спросил сын. Он, видимо, решил не говорить больше о родительских неврядицах. Дети всегда стремятся выбросить из головы мысли, причиняющие им боль. Я простой чиновник, ответил Прест. Это, наверное, очень скучная работа. Да, согласился Прест. Пожалуй, ты прав. Евгений Карпов проснулся в полдень с сидаишным похмельем. Заглушить его едва помогли полдюжины таблеток аспирина. Тагедов он почувствовал себя немного лучше и решил прогулять. На задорках сознании вертелась одна мысль: воспоминание, смутное ощущение, что фамилию Крылов он слышал где-то совсем недавно.